Глава 12, где рассказывается, что Кенсанас думал о женщинах. Ночь Мишель провёл в сладостной бессоннице. К чему спать? Бодрствуя и грезяш приятнее, чем молодой человек и занимался прилежно до утренней зари. его мысли складывались в строки самой совершенной, самой возвышенной поэзии. На утро Мишель спустился в контору, быстро взобрался на свою верхатуру. Кенсанас ждал его. Мишель пожал, вернее, крепко обхватил руку друга. Он был однако неразговорчив, сразу принялся за диктовку голосом полным жара. Кенсанас с удивлением наблюдал за юношей, и тот избегал взгляда приятеля. Тут что-то не так. Подумал пианист: как странно он выглядит. Похож на человека, перегревшегося где-нибудь в жарких странах. Так прошёл день. Один диктовал, другой писал, и оба из подволь поглядывали друг на друга. Прошёл второй день, а друзья так и не обменялись ни словом. Здесь пахнет любовью, сказал себе пианист. Усть чувство вызреет, тогда он заговорит. На третий день Мишель вдруг прервал Кенсанаса в момент, когда тот выводил великолепную заглавную букву. "Друг мой, что ты думаешь о женщинах?" краснее спросил юноша. "Так и есть", заметил про себя пианист, промолчав. Мишель ещё более краснее повторил вопрос. "Сын мой", торжественно начал Кенсанас, прервав работу. "Суждения, которые мы мужчины можем иметь о женщинах, весьма переменчивы. Утром, я думаю, они их не то, что вечером. Весна наводит на мысли, неподходящие для осени. На подход к проблеме могут решающим образом повлиять дождь или хорошая погода. Наконец, на моё восприятие женщин оказывает бесспорное влияние лучшее или худшее пищеварение. Это не ответ, возразил Мишель. Сыной, позволь ответить тебе на вопрос вопросом. Веришь ли ты, что на земле всё ещё есть женщины? Ещё как верю, кричал юноша. Попадались ли они хоть когда-нибудь на твоём пути? Ежедневно. Давай договоримся о понятиях, продолжил пианист. Я не имею в виду эти женоподобные существа, чьё назначение способствовать распространению человеческого рода и кого в конечном счёте заменят машинами на сжатом воздухе. Ты смеёшься? Друг мой, об этом говорят вполне серьёзно, но проект всё же вызывает некоторые возражения. Послушай, Кенсанас, возмолился Мишель. Обойдёмся без шуток. Ну уж нет, лучше повеселимся. Ладно, я возвращаюсь к моему тезису. Женщин больше нет. Их раса исчезла, подобно карликам или мегалинтериумам. Карлики разновидность мопсов, в прошлом весьма популярных в качестве комнатных собак. Мегалинтериумы, очевидно, мегатериумы огромные хищники третичного периода. Прошу тебя, сказал Мишель. «Нет уж, дай мне сказать, сын мой. Я думаю, что раньше, во времена весьма отдаленные, женщины действительно существовали. Древние авторы утверждают это вполне определенно. Они даже рассказывают о самом прекрасном их виде – парижанке. Согласно старым текстам и эстампам того времени...» Она была очаровательным созданием, не имевшим равных во всём мире. Она соединяла в себе самые совершенные пороки и самые порочные совершенства, будучи женщиной в полном смысле слова. Но мало-помалу кровь теряла чистоту, порода деградировала, и сей печальный декаданс зафиксирован в трудах физиологов. Приходилось ли тебе наблюдать, как из гусениц вылепливаются бабочки? "Да", отозвался Мишель. "Так вот", продолжил пианист. Здесь всё произошло наоборот. Бабочка превратилась в гусеницу. Ласкающая взор походка парижанки, её грациозная осанка, её насмешливый и нежный взгляд, её милая улыбка, её полные формы, они были как налитые и одновременно знали точную меру. Всё это вскоре уступило место формам вытянутым, худощавым, высушенным, жилистым, костлявым, истощённым, а также развязности механической, преднамеренной и в то же время пуританской. Але сделалась плоской, взгляд мрачным, суставы потеряли гибкость, грубый как бы о деревинел и нос теперь почти касается истончённых и поджатых губ. Шаг стал длинным. Ангел геометрии, некогда столь щедро одаривший женщину самыми притягательными округлостями, теперь навязал ей строгую дисциплину прямых линий и острых углов. Француженка стала американкой. Она всерьёз рассуждает о важных делах, воспринимает жизнь без тени улыбки, оседлала тощщу кобылу нравственности, одевается плохо, безвкусно, носит корсеты из гальванизированной стали, способные отразить самый сильный натиск. Сын мой, Франция лишилась своего главного преимущества. Её женщины в любезные века Людовика 15-го феминизировали мужчин, но с тех пор сами стали им уже подобными. и не заслуживает более ни взгляда художника, ни внимания возлюбленного. «Не преувеличивай», — вставил Мишель. «Ха-ха», — отпарировал Кенсанас. «Ты улыбаешься и думаешь, у тебя припасен аргумент, который меня сразит? У тебя на готове твое маленькое исключение из общего правила. Так знай, одно подтверждает другое. Я настаиваю на сказанном и даже иду дальше. Нет женщины, к какому слою бы она ни принадлежала, Кого не коснулась бы эта деградация породы. Гризетка исчезла. Куртизанка, ставшая бесцветной содержанкой, является теперь пример вопиющей аморальности. Она неуклюжа и глупа, но делает себе состояние за счёт порядка и экономии, и никто ради неё не разоряется. Разориться ещё чего? Вот слово, которое полностью устарело. Сейчас сын мой, кто только не обогащается, не становится богаче только тело и разум. Станешь ли ты утверждать, что в наше время женщину встретить невозможно? Конечно, во всяком случае, моложе 95 лет. Последние женщины умерли, скончины наших бабушек. Впрочем, а, есть и впрочем. Ну такой экземпляр может встречаться в предместье Сен-Жермен, в этом крошечном уголке огромного Парижа. Ещё могут изредка вырастить редкий цветок, Поэлла дозидерата. Желанная девушка, латынь. Как сказал бы твой преподаватель, но только там и нигде больше. Значит, продолжил Мишель, иронически улыбаясь. Ты упорствуешь во мнении, что женщины это исчезнувшая раса. Ах, сын мой, великие моралисты XIX века предугадывали сию катастрофу. Бальзак, знавший в женщинах толк, высказался в таком духе в известном письме к Стендалю. Женщина, писал он, страсть, мужчина действие. Вот почему мужчина обожал женщину, но сегодня они оба действия, и потому отныне во Франции женщин больше нет. Ладно. А что ты думаешь о браке? Ничего хорошего. Но всё-таки я мог бы скорее одобрить чужой брак, нежели собственный. Значит, ты не собираешься жениться? Нет, по крайней мере, до тех пор, пока не будет создан пресловутый суд За него ратовал Вальтер, уполномоченный судить супружескую неверность. Он должен состоять из шести мужчин, шести женщин и одного гермафродита, который в случае раздела мнений поровну имел бы решающий голос. Хватит шутить, а я не шучу. Только это могло бы дать гарантию. Помнишь, что произошло 2 месяца назад, когда в суде слушалось дело госпожи Декутанс, обвинённой мужем в адюльтере? Нет. Так вот, Председатель суда спросил у мадам де Кутанц, почему она забыла о своем долге. «У меня плохая память», — ответила она, и суд оправдал ее. Честно говоря, такой ответ заслуживал оправдания. «Оставим мадам де Кутанц и вернемся к вопросу о браке. Сын мой, что касается этого предмета, вот тебе абсолютная истина. Будучи холостым, всегда можно жениться, будучи женатым, невозможно вновь стать холостым». Быть супругом или быть свободным, между двумя состояниями пропасть. Кенсанас, что конкретно имеешь ты против брака? Я тебе вот что скажу. В эпоху, когда семья разрушается, когда частный интерес толкает каждого из её членов на свой особый путь, когда потребность в обогащении любой ценой убивает сердечную привязанность, брак представляется мне героической ненужностью. Когда-то, по утверждениям старых авторов, всё выглядело иначе. Листая старые словари, ты будешь удивляться, обнаруживая там такие слова, как «пенаты», «лары», «домашний очаг», «домашняя обстановка», «подруга жизни» и тому подобное. Понятия, давно исчезнувшие вместе с явлениями, которые они олицетворяли. Ими уже не пользуются. Как представляется, во времена он и супруги, еще одно высшее из употребления слова, были заодно, их существование представлялось нераздельным. Тогда помнили завет Санчо, Совет жены не бог весь что, но только безумец его не послушает. И слушали, а теперь всё стало по-другому. Нынешний муж живёт отдельно от жены. Его дом клуб. Он там обедает, работает, ужинает, играет и спит. Мадам также занята делами своими. Если месье случайно повстречает её на улице, он здоровается с ней как с посторонней. Время от времени он посещает её с визитом, появляется на её понедельниках или средах. Иногда мадам приглашает его отобедать, реже провести вечер. В общем, они встречаются так мало, видятся так мало, разговаривают так мало, обращаются друг к другу на ты так мало, что возникает законный вопрос: каким образом в нынешнем мире всё же появляются наследники? Здесь ты близок к истине, заметил Мишель. «Это сама истина, сын мой», – продолжил Кенсанас. «Наше время унаследовало тенденцию, проявившуюся в прошлом веке, когда стремились иметь как можно меньше детей, матери не скрывали досады, когда дочери слишком быстро беременели, а молодые мужчины впадали в отчаяние, совершив такую неловкость. В наши дни число законных детей резко упало в пользу незаконно рожденных. Последние составляют подавляющее большинство – Скоро они станут хозяевами во Франции и предложат закон, который запретит установление отцовства. Тут нечего и спорить, откликнулся Мишель. Так вот, продолжил Кенсанас. Зло, если здесь можно говорить о зле, проникло во все классы общества. Заметь, что я, как старый эгоист, не отрицаю это состояние вещей. Я им пользуюсь. «Но я настаиваю, что брак более не синоним семье, и что от факела гименея сегодня уже не зажечь тот огонь, на котором закипает любовное зелье». «Так значит, — настаивал Мишель, — если бы по какой-либо невероятной, немыслимой согласен к причине, ты бы захотел жениться?» «Дорогой мой, я сначала постарался бы обмиллиониться, как и все. Чтобы обеспечить достойный образ жизни на двоих, нужны деньги». Редко удается выйти замуж девушке, если в отцовских сундуках не лежит эквивалент ее веса в золоте. Ни один сын банкира не польстился бы теперь на какую-нибудь Марии Луизу с ее несчастными двуместами пятьюдесятью тысячами приданного. Но Наполеон... Наполеоны попадаются редко, сын мой. Получается, что мысль о собственном браке не очень тебя увлекает? Совсем нет. О моем? «Приехали». — сказал про себя пианист, ничего не ответив. — Ну же, — настаивал юноша, — ты молчишь? — Я смотрю на тебя, — угрюмо произнес кенсанас. — И что? — И примериваюсь, как бы половче и связать тебя. — Меня? — Да, безумец, псих, подумай, что с тобой станет. — Я стану счастливым. — Давай порассуждаем. Либо в тебе есть искра гения, либо ее нет. — Нет. Если тебя от этого слова коробит, скажем, талант. Если у тебя его нет, вы оба умрёте в нищете. Если есть, дело другое. «Ну, то есть как? Дети мои, разве ты не знаешь, что гений и даже просто талант это болезнь, и жена художника должна смириться с ролью сиделки при больном. Я как раз нашёл сестру милосердия, отпарировал Кенсанас, но их больше нет. Теперь можно найти лишь дальнюю кузину милосердия, да и то Я нашёл, говорю я тебе, упорствовал Мишель. Женщину? Да. Девушку? Да. Ангела. Да. Так вот, сын мой, ощипи у него перья и посади в клетку, не то улетит. Послушай, Кенсанас, речь идёт о молодой девушке, скромной, доброй, любящей и богатой, бедной, на грани нищеты. Я видел её лишь однажды. Ох, как много. Неплохо было бы, если бы ты с ней виделся почаще. Не до шуток, друг мой. Она внучка моего старого преподавателя. Я люблю её до потери рассудка. Мы беседовали, как если бы и уже 20 лет были друзьями. Она полюбит меня, она ангел. Ты повторяешься, сын мой. Паскаль сказал, что человек никогда не бывает ни ангелом, ни бестией. Что ж ты и твоя красавица опровергаете его самым жёстким образом? Окенсан нас. Успокойся, ты не ангел. Дамыслимы ли это? Он влюблён, он в 19 лет собирается сделать то, что в 40 ещё остаётся глупостью, но всё равно остаётся счастьем, если ты любим. Хватит, замолчи, закричал пианист. Замолчи, ты выводишь меня из себя. Ни слова больше. Не то я Кенсанац, в заправду рассердившись, со всей силой молотил в такт своим словам по незапятнанным страницам главной книги. Женщины и любовь, без сомнения, сюжет неисчерпаемый, и дискуссия между молодыми людьми наверняка продлилась бы до вечера, если бы не произошёл ужасный случай с непредсказуемыми последствиями. Яростно жестикулируя, Кенсанас неловко задел колоссальный сифонообразный аппарат, откуда он черпал разноцветные чернила. И красные, жёлтые, зелёные и синие полосы, подобно потокам лавы, застроились по страницам главной книги. Кенсанас не смог сдержать отчаянный вопль, потрясший контору. Все подумали, что главная книга рушится. "Мы пропали", промолвил Мишель изменившимся голосом. "Именно так, сын мой", подтвердил Кенсанас. "Мы тонем. Спасайся, кто может". Но в этот момент в зале бухгалтерии появились господин Космадаш и кузен Атанас. Банкир приблизился к месту бедствия. Он был сражён. Он открывал рот и не мог вымолвить ни слова. Гнев душил его. И было из-за чего. Замечательная книга, куда заносились бесчисленные операции банковского дома, запятнана. Ценнейшее собрание финансовых сделок запачкано. Бесподобный атлас, вобравший в себя весь мир, замаран. Гигантский монумент, который по праздничным дням демонстрировался посетителям. покрыт грязью, вымозан, опозорен и испорчен, загублен. Его хранитель, человек, которому была доверена такая важная миссия, изменил присяге. Жрец собственными руками обесчестил алтарь. Все эти страшные образы сменяли друг друга в воспалённом мозгу господина Космодажа. Ему никак не удавалось обрести дар речи. В конторе царило зловещее молчание. И вдруг господин Космадаш сделал жест, обращённый к несчастному копировщику. Рука банкира указала тому на дверь с такой решимостью, с такой убеждённостью, с такой силой воли, что ошибиться было невозможно. Этот красноречивый жест настолько ясно означал вон, на всех известных человечеству языках, что Кенсанас, он сейчас же спустился с гостеприимных высот, где прошла его молодость. Мишель, последовавший за другом, обратился к банкиру. "Месье", сказал юноше. "Это я, причины". Вторым взмахом той же руки, ещё более резким, если только это было возможно, банкир послал диктовальщика по стопам копировщика. Кенсанас не торопясь снял полотняные нарукавники, взял свою шляпу, вытер её локтем и водрузил на голову. после чего двинулся прямо к господину Космадажу. Глаза банкира метали молнии, но разразиться громом ему никак не удавалось. Месье Космадаж и компания, сказал Кенсана с самым любезным тоном. Вы могли бы подумать, что я автор преступления, ибо только так можно назвать бесчестие, причинённое вашей главной книге. Я не должен оставлять вас в этом заблуждении. Как и во всех бедах случающихся в нашем бренном мире. Причиной произошедшего здесь неповторимого несчастья стали женщины. А потому предъявляйте претензии нашей праматери Еве и ее идиоту-супругу. Все наши несчастья и болести от них. И если у нас сводят желудок, то только потому, что Адам ел сырые яблоки. На всем прощайте». Артист вышел, Мишель за ним. Позади Атанас поддерживал протянутую к двери руку банкира. как Аарон, руку Моисея во время битвы с амаликитянами.